двойники. И вновь Сергей остался один в своей комнате-камере. И снова, несмотря на закончившийся карантин, был заперт. «Их не понять», — думал он, — «чего же они хотят на самом деле? Да и кто они? Марионетки или действительно представители свободной, но своеобразной цивилизации? Что за странный мир?» Смысл беседы в темной комнате был для него неясен. Впрочем, не только мысли о последнем разговоре, не выходили из его головы, но и образ надменной девушки, сидевшей напротив него. Он энергично помотал головой, прогоняя самовидение и эту фразу. «Надеюсь, вы не будете требовать от меня выполнения супружеского долга». Однако ничего не получалось. «То же она, — мучился он, — жертва или коварный враг? И что стало с его товарищами? И этот повышенный нейтринный фон в этом мире — На его основе каким-то образом создаются молекулы тела человека. Молекулы объединяются в клетки, которые начинают жить самостоятельной жизнью, не подозревая о подмене, как и капитан сейчас. А возможно, и Женька. Надо бы завтра с утра настоять на встрече с ними. А она? Получается, что она всех нас искусно обманывала? Уж больно великолепно сыграла она свою роль. А этот Харви? Увидеть бы его, что за тип? Может, расспросить его про Элору? что же она в конце концов на самом деле? Или все-таки нейтринная основа, кроме деторождаемости, меняет и еще что-то в самом человеке? А что электронный мозг сказал о применении силы? Продолжался в голове у Сергея бешеный поток сумбурных мыслей. Выходят, какие-то военные сети, наверняка в рамках какого-нибудь планирования разных методов ведения войны, взяли под свое подчинение все эти механизмы восстановления людей и генераторы нейтринных полей и тем самым стали диктовать миру свою волю? Неужели все так и произошло? Или почти так? А если нет, то как? Дверь открылась, и на пороге, прерывая хаос его мыслей, появился незнакомец, одетый во что-то напоминающее легкий комбинезон. Вошедший с каким-то любопытством посмотрел на Сергея. Лицо его показалось почему-то знакомым. Кого-то напоминало, но кого? Ведь он впервые в этом мире — Все виденные им до сих пор в коридорах и лабораториях лиц он хорошо помнил. «Может, это тот, кто помог ему в вакууме?» Вдруг мелькнула шальная мысль. Но тогда, что ему здесь надо?» Незнакомец, между тем весело улыбнувшись, открыл принесенный с собой сумку и, порывшись в ее недрах совершенно спокойно, выставил на столик полулитровую бутылку водки. Судя по этикетке, пшеничный. Не успокоившись на этом, незнакомец снова сунул руку в недр необъятной сумки. Долго там шарился. Сергей, невольно заинтригованный этим движением, терпеливо ждал. Но, вопреки его ожиданиям, на столе появилась совсем небольшая жестяная банка с балтийской килькой. В единственном числе. А рука незнакомца под взглядом Сергея снова повторила свой маршрут. На этот раз на столе поочередно появились три совершенно одинаковых стеклянных стакана. Успокоившись на этом, незнакомец закрыл сумку, и Кузнецов, наконец, посмотрел в его лицо, ожидая объяснения всей этой непонятной ситуации. И в этот момент Кузнецов понял, что он видит перед собой своего двойника. «Харви!» — неприятно кольнуло Сергея. Двойник молча сел. Сергей тоже молчал, ожидая продолжения, и время от времени ловя на себе его грустный взгляд. «В чем дело?» — наконец первым нарушил молчание Сергей с вызовом посмотрев на своего собеседника. — Улетаю я! — чуть вздохнув, ответил посетитель, скручивая с банки крышку автоматической открывалкой. — Вот пришел попрощаться. «Попрощался — Попрощался? — спросил Сергей. Двойник усмехнулся. Медленно открыл бутылку водки, неспеша налил в три стакана, закрыл, поставил на столик. Сергей тупо пронаблюдал за всеми этими неторопливыми действиями. — А третий кому? — невольно полюбопытствовал он. «Сейчас еще один товарищ заглянет», — прозвучало в ответ. «Ты Харви?» — решился Кузнецов. Посетитель усмехнулся. «В общем-то, наверное, да», — ответил он. «Тогда у меня к тебе один вопрос. Я знаю», — перебил его собеседник. «Про Элору. Я не ошибаюсь?» Сергей отрицательно покачал головой. «Ты на Элору зла не держи», — сказал Харви. «Ты просто многого еще не понимаешь. Помни только, что хоть Элора и одна, но она разная». «В каком смысле?» — удивился Сергей. Но тут дверь снова открылась, и на пороге появился еще один двойник, на этот раз в джинсах. «Еще один Харви?» — с удивлением подумал Сергей. «Или здесь хорошо развито клонирование, и пока он находился в карантине, с него на самом деле зачем-то поснимали копии? Это какой-то эксперимент над ним. А может, даже я тоже уже умер?» — мелькнул у него. «И где-то в каком-то бархане на земле лежит и моя песчинка». И теперь с меня просто клепают двойников. Но как тогда появился первый из них, который Харви? А как второй?» С нескрываемым удивлением второй двойник уставился на сидевших в комнате. «Вот значит как», — разнес он. «Привет, проходи, садись», — небрежно приветствовал его тот, который появился первым. «Налито уже», — второй посмотрел на первого. «Ты кто?» — спросил он. «Я? Это ты», — усмехнулся тот, беря свой стакан. «Давайте, мужики, за встречу, что ли». Второй двойник сел на кровать рядом с Сергеем, который слегка посторонился. Задумчиво оглядел всех, взял свой стакан. Первый двойник кивнул ему, снова грустно улыбнулся Сергею. — За нас! — сказал он, протягивая руку со стаканом. Молча чокнулись, также в тишине выпили, неловко похрустели рыбкой пряного посола, испачкав в масле пальцы. Никто первым заговорить не решался. А Сергей все ожидал, что вот сейчас откроется дверь, и ввалится еще толпа двойников — И все с водкой. Первый снова протянул руку к бутылке, разлил водку по стаканам. Второй вздохнул. — Мужики, мне, к сожалению, пора, — сказал первый. — Давайте, на посошок. Выпили и на посошок. Первый встал, даже не притронувшись к закуске. Посмотрел на второго. Тот, понимающий, кивнул и тоже встал. — Хоть это и глупо звучит, но удач тебе, — произнес кто-то из них, и дверь за двойниками захлопнулась. Сергей в недоумении встал, посмотрел на водку, на стаканы, подергал дверь. Закрыто. Снова сел, убрал все со стола в пустую тумбочку. Лег. В голову уже ничего больше не приходило.